прикрепленные к земле крестьяне, включались в рекрутские списки. От 10-15 дворов в армию направлялся один человек. Крестьянин мог покинуть помещика, только выкупив у него свой паспорт. Во внешней политике христиан VI колебался между Англией и Францией. В первой половине XVIII века в Дании активно развивалась торговля. В 1736 году был учрежден Курантбанк. Частный банк под королевским контролем, получивший право выпуска банкнот. А новая крестьянская реформа заняла всю вторую половину XVIII века. На нее решился король Фредерик V, сын христиана VI. Понимая, что реформа вызовет сопротивление, он предложил начать всенародное обсуждение, для чего даже был учрежден датско-норвежский экономический журнал. Позднее была создана государственная комиссия. Первой рекомендацией этой комиссии были отмена барщины и ликвидация крестьянской общины. В 1766 году Фредерик V умер в возрасте 42 лет и на престол вступил христиан VII, правивший официально до 1808 года, а фактически до 1769 года, когда у него обнаружилась шизофрения. Христиан изначально отошел от реформ. При христиане-безумном в Дании появилась знаковая фигура – Иоганн Фридрих Строензе, немец по происхождению и воспитанию. Будучи последователем французских просветителей, став неограниченным правителем, этот лейп-медик и любовник королевы Каролина Матильды провел ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма. Однако скоро пал жертвой заговора, и почти все его реформы были отменены. Строензе и его друг и соратник Эннавольд Брант были арестованы и заключены в крепость. Была назначена особая комиссия для следствия и суда над Струэнзе. Он сразу сознался в своей связи с королевой, и его вместе с Брантом приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 28 апреля 1772 года Бранту и Струэнзе. Отрубили сначала руку, потом голову, а затем уже мертвые тела четвертовали и выставили на колесе. И так поступили с человеком, который имел право издавать от имени больного короля указы и рескрипты. Получив такую неслыханную власть, Струэнзе правил страной с беспримерной энергией и смелостью. За два года правления им были намечены и отчасти проведены порядка 600 более или менее крупных государственных мероприятий. Суть его реформ состояла в следующем: свобода печати, стремление достигнуть в деятельности высших органов правительственной власти большей быстроты, порядка и простоты, упорядочение государственных финансов, улучшение судопроизводства, отмена пыток, поднятие земледелия, ограничение чрезмерной раздачи орденских знаков и титулов, уравнивание граждан в правах и так далее. Считается, что Струензе повредило его пренебрежение к датскому языку его указы составлялись на немецком языке, а коллеги употребляли в качестве правительственного и делового языка исключительно немецкий. Прошения всякого рода, адресованные в правительственные учреждения, также приходилось писать по-немецки, иначе их даже не читали. А во главе заговора против Струинза стояла «Юлиана Мария Брауншвейк Вольфенбютельская, приемная мать короля», рассчитывавшее привести к власти своего сына, сводного брата, христиана Седьмого Безумного. а В январе 1772 года переворот был осуществлен. Строензе, казнили. А королева Каролина Матильда была выслана из Дании в Англию. Она была младшей дочерью принца Уэльского, где она и умерла в мае 1775 года. Ее дочь Луиза Августа, была признана дочерью короля и провозглашена принцессой. Хотя по распространенному среди современников мнению, ее настоящим отцом был Иоган Фридрих Строензе. Регентом стал принц Фредерик, сын Юлианы Марии, а главой правительства Ове Гульдберг. Принц Фредерик правил до 1784 года когда произошел новый переворот, и к власти пришел наследник престола Фредерик, будущий король Фредерик VI сын Христиана VII, родившийся в Копенгагене в 1768 году. По матери он был племянником британского короля Георга III, и процесс реформ при нем был завершен. В частности, он отменил крепостное право. Во всяком случае, было отменено прикрепление к земле лица до 14 лет и после 36 лет сразу. А для всех остальных – с 1 января 1800 года. Он нормировал барщину, она была переведена на деньги или признана подлежащей выкупу. Причем оценка земли должна была проводиться независимыми экспертами. Он отменил судебную власть помещиков над крестьянами, отменил рабство в вест-индийских колониях и так далее. Также Фридрих VI демократизировал судебную систему. При нем была создана система мировых судей, реорганизовано все судебное ведомство, установлена некоторая независимость судей. Было отменено наказание палками. В селах было открыто много школ, основано несколько учительских семинарий и тому подобное. Были отменены привилегии дворян. Во всяком случае, свободе дворянства от налогов был постепенно положен конец. Евреям было разрешено проживание в Дании, и они были уравнены в гражданских правах со всем остальным населением. В 1792 году была запрещена работорговля. Во внешней политике Дания стала придерживаться нейтралитета и в результате смогла избежать множества трудностей, связанных с войнами. При Екатерине II был заключен датско-русский договор, который изменил внешнюю политику Дании приведя страну от профранцузской ориентации к пророссийской. Дания стала одной из наиболее влиятельных держав в Северной Европе, но осталась нейтральной в войнах XVIII века, за исключением небольшой, но дорогостоящей войны со Швецией в 1788 году. В 1789 году, когда началась Великая Французская революция, королем Дании был христиан VII Безумный но в 1784 году власть захватил в свои руки наследный принц Фредерик. В 1808 году ставший королем Фредериком VI. Соответственно, история Дании с 1789 по 1815 годы делится на два периода. Первый – период благоденствия, который приходится на период нейтралитета, и второй, в течение которого Дания была втянута в войну, и сделалась орудием других участников конфликта. Фридрих окружил себя выдающимися министрами, и самым знаменитым среди них, оказавшим наибольшее влияние на судьбы Дании, был граф Андреас Петер фон Баренсторф, представитель старинного Ганноверского аристократического рода, который управлял внешней политикой с 1773 до 1778 и С 1784 до 1797 -го годов влияние Бернсторфа распространялось на все отрасли управления. Его влияние было настолько сильно, что с его смертью в 1797 году Дания остановилась на том пути, по которому он ее направил. К несчастью, период благоденствия государства был непродолжительным, и по мере того, как европейские дела с каждым днем усложнялись, То, что составляло пока силу Дании, делалось причиной ее несчастий. Европа того времени делилась на два лагеря, причем каждая страна держала сторону либо Англии, либо Франции. Верная своей политике, Дания не хотела остановиться на чью-либо сторону, сохраняя нейтралитет. И в 1799 году Дания приняла систему, при которой торговые суда конвоировались военными. Слов начальника конвоя относительно того, что судовые грузы не содержат ничего запрещенного международными постановлениями, было достаточно, чтобы освободить торговый флот от досмотра воюющих сторон. Британцы не могли допустить приоритета правил нейтральной страны над правилами, принятыми воюющими сторонами. Датские морские офицеры получили инструкции противится осмотру их караванов, в результате чего произошли два вооруженных столкновения в декабре 1799 года и в июле 1800 года. В последнем обе стороны потеряли несколько человек убитыми, и датский фрегат Фрея был захвачен англичанами. Из-за угрожающего положения дел британское министерство немедленно приняло меры для улаживания вопроса. В Копенгаген был отправлен посол и для поддержки его требований было назначено 9 линейных кораблей и еще несколько судов в качестве сопровождения. 29 августа спустя месяц после инцидента было подписано соглашение, которым обсуждение общего вопроса об осмотре конвоируемых судов откладывалось до будущего времени. Со своей стороны Дания впредь до заключения особого на этот предмет договора отказалась от назначения конвоев. Что же касается захваченного датского фрегата, то он был немедленно освобожден. В 1800 году, после захвата англичанами датского фрегата Фрея, русский император Павел I обратился к Дании, Швеции и Пруссии с предложением возродить принципы вооруженного нейтралитета. И в Санкт-Петербурге в период 4-6, 16-18 декабря 1800 года были подписаны конвенции с Данией, Швеции и Пруссией, известные как Второй вооруженный нейтралитет. Вышеназванные государства образовали Лигу нейтральных стран. Англия ответила тем, что послала свой флот, который подверг бомбардировке Копенгаген в апреле 1801 года и после упорного сопротивления уничтожил датский флот. Англо-датская война 1807-1814 годов Военно-морской конфликт между Данией и Англией начался с Копенгагенского сражения, когда эскадра Гурация Нельсона в составе флота адмирала Хайда Паркера-младшего напала на датскую столицу. Копенгагенское сражение состоялось 2 апреля 1801 года. Дания тогда находилась в союзе с Россией. Британцы подготовили в Ярмуте флот, намереваясь, как только растают льды Балтийского моря, противостоять русскому флоту, который выйдет со своих баз в Кронштадте и Ревеле. Датчанам был послан ультиматум с требованием выхода из Союза. 12 марта британский флот вышел в море и 19 марта прибыл в Скаген, северная оконечность Ютландии где было получено сообщение, что Дания отвергла условия британцев. После этого мнения британцев разошлись. Командующий флотом сэр Хайд Паркер считал, что следует просто блокировать выход из Балтийского моря. А вот его заместитель, вице-адмирал Нельсон, настаивал на переговорах с оружием в руках. Он говорил, во время переговоров Дания при каждом подъеме головы должна видеть наш флаг. Инструкции, данной сэру Хайду Паркеру, позволяли Дании 48-часовую отсрочку на принятие предлагавшихся Британии условий и на отречение ее от обязательств по отношению к другим державам. После же принуждения ее к этому мирным ли путем или оружием предписано было атаковать отряд русского флота в Ревеле, прежде чем начавший уже ломаться лед позволит ему соединиться с главной эскадрой в Кронштадте. Таким же образом, Предположено было поступить затем и со Швецией. Альфред Тайер Мэхен, американский историк. В 9 утра датские корабли, поставленные на якорь вдоль побережья, были атакованы превосходящими силами англичан. Надо сказать, что Копенгаген лежит на восточном берегу острова Зеландия, против берега Швеции, от которого он отделен проливом Зунд. На западе остров отделен от других частей Дании большим, Бельтом. Датчане приготовились встретить врага на берегу Зунда, главным образом близ самого Копенгагена. На расстоянии полмили от берега впереди города простирались отмили, а между ними шел фарватер, называвшийся Королевским. Через него могли пройти глубоко сидящие корабли. На этом месте датчане возвели мощное укрепление на сваях, известные как батарея «трекронер». Сражение было в самом разгаре, в половине двенадцатого часа. Тогда уже дело свелось к тому, чья артиллерия окажется более действенной и которая из сражавшихся сторон более выносливой. В два часа по полудня значительная часть датской линии прекратила огонь, и флагманский корабль «Данеборг» был объят пламенем. В течение боя команды датских судов часто пополнялись новыми партиями с берега. В некоторых случаях, достигнув кораблей уже после того, как они спустили флаг. Эти партии возобновляли бой, или игнорируя факт сдачи, или просто по незнанию о нем. Береговые батареи также стреляли по шлюпкам, которые пытались овладеть судами, спустившими флаги. Альфред Тайер Мехен, американский историк. Нельсон прекрасно понимал, что эта передовая часть неприятельской линии чрезвычайно сильна. Он сказал, что до тех пор, пока британский флот остается в Зунде, не входя в Балтику, как для русских, так и для шведов, в случае если бы лед разошелся, был открыт путь к соединению с датчанами. Поэтому он предложил, чтобы сильный отряд линейных кораблей меньших размеров вопреки трудностям навигации зашел бы в тыл города. Эти корабли расположились бы между датчанами и их союзниками и были бы в состоянии атаковать слабейшую часть неприятельской линии. И он вызвался сам вести этот отряд. Нельсон просил 10 линейных кораблей и несколько меньших судов для уничтожения плавучих батарей, прикрывавших фронт Копенгагена. Хайт-Паркер выделил для него на два линкура больше, и вскоре Нельсон разместил корабли так, что можно было обстреливать с результатом порт, арсенала и город, в случае если бы было оказано дальнейшее сопротивление. 64-пушечный Агамемнон не смог подойти на расстояние пушечного выстрела и не принял участия в сражении. 74-пушечные Беллона и Рассел вошли на фарватер, но сели на мель. Они оказались, хотя и в сфере боя, но все-таки на слишком большом расстоянии от противника, чтобы их стрельба по нему была достаточно эффективна. А вот флагманский корабль Нельсона и остальные прошли благополучно. После нескольких часов ожесточенной артиллерийской перестрелки, командовавшей английским флотом адмирал Паркер, отдал приказ об отводе кораблей. Но Нельсон, самый энергичный и смелый из британских адмиралов, не подчинившись ему, продолжил сражение. К вечеру после прекращения огня Нельсон написал письмо, адресованное братьям англичан-датчанам и послал его под флагом перемирия датскому кронпринцу Фредерику, который находился в городе. В письме говорилось, «Лорд Нельсон имеет приказание щадить Данию, как только она перестанет сопротивляться. Но если со стороны ее стрельба будет продолжаться, то лорд Нельсон будет обязан придать огню все плавучие батареи, которые он взял, не имея возможности спасти храбрых датчан защищавших их. Письмо это было послано на берег с британским офицером, который служил раньше в русском флоте и говорил по-датски. Во втором своем письме Нельсон написал «Цель лорда Нельсона при посылке им на берег флага перемирия состоит в человеколюбии. Он поэтому соглашается, чтобы враждебные действия прекратились. Он соглашался при этом свести на берег всех раненых датчан». Лорд Нельсон, свидетельствуя нижайшее почтение его королевскому высочеству, просит позволения сказать, что он всегда будет считать, что одержал величайшую из всех когда-либо одержанных им побед, а если этот флаг перемирия послужит счастливым предвестником прочного и счастливого союза между всемилостивейшим правителем Великобритании и его величеством королем Дании. Как видим, Дании предстояло решить, должен ли ее страх перед могущественными союзниками и горячее сочувствие требованиям нейтральных сторон заставить ее претерпевать дальнейшие наказания. Или же перенесенные уже страдания и все еще угрожающая опасность служат достаточным извинением для отхода ее от лиги нейтральных стран. И решение было принято. Первоначальное 24-часовое перемирие было подписано в 8 часов вечера на борту британского флагмана, Лондон. С датской стороны его подписал генерал Ханс Линдхольм. 3 апреля в Копенгагене Нельсон провел двухчасовые переговоры с Фредериком. Вице-адмирал потребовал от датчан либо разоружения флота, либо передачи его британской короне. После дальнейших длительных переговоров 8 апреля было подписано перемирие на 14 недель, а датский флот был частично затоплен, частично отправлен в Англию. После этого боевые действия получили название «Война канонерок» от датской тактики использования небольших канонерских лодок против британского королевского флота. Датско-норвежский флот был уничтожен, и датское правительство решило строить канонерки в больших количествах чтобы компенсировать потери. Датский командующий, а позже адмирал Стейн Андерсон Билли, был активным сторонником стратегии использования канонерок. Проекты канонерок были первоначально разработаны шведом Фредериком Хенриком Чапманом. Стратегическое преимущество канонерок заключалось в том, что они могли строиться быстро и без лишних затрат во всем королевстве. Тактическим преимуществом канонерок было то, что они были очень маневрены, особенно в неглубоких водах, и в них было тяжело попасть при обстреле. С другой стороны, лодки были уязвимы и нередко тонули от единственного попадания. Их также нельзя было использовать в бурном море и против больших кораблей. Тем не менее, датско-норвежское правительство построило более 200 канонерок двух моделей. Шлюп-канонерка Экипаж из 76 человек, 18 или 24 фунтовая пушка в носовой части, а другая на корме, и малая канонерка. Экипаж из 24 человек. Одна 24-фунтовая пушка на носу. В течение первых трех лет войны с помощью канонерок удалось захватить грузовые суда из конвоев и победить британские военно-морские бриги, хотя они не были достаточно сильны чтобы одолеть большие фрегаты и линейные корабли. Кстати, с тех пор появилось такое понятие, как дипломатия канонерок. Это военно-политический курс, при осуществлении которого используется демонстративная проекция силы с применением военно-морского флота. В частности, дипломатию канонерок применяли в Китае в начале 20 века, когда контроль над китайскими реками осуществлялся американскими и английскими канонерками. Не раз использовался этот курс и в Латинской Америке. В наше время появилось синонимичное выражение дипломатии авианосцев. Дипломатия канонерок отличается от так называемой политики большой дубинки, то есть от доктрины, при которой урегулирование конфликтов обеспечивается не демонстрациями силы, а использованием всей военной мощи. Британцы контролировали датские воды в течение всей войны и с наступлением сезона навигации регулярно проводили крупные торговые конвои через Эрисун и Большой Бельт. В ходе войны происходили не только вооруженные столкновения, велась и экономическая война. Британцы регулярно захватывали торговые суда в качестве трофеев, проводили рейды на небольшие острова, хорошо заселенные, но не защищенные. Британские военные корабли также проводили десанты для пополнения запасов дров и воды, принудительно скупая или попросту угоняя домашний скот. Что касается войны канонерок, то 12 августа 1807 года, еще до того, как война была официально объявлена, британский линейный корабль захватил 32-пушечный датский фрегат. После этого, 23 августа, Британцы обстреляли ракетами датскую флотилию канонерских лодок, но атака имела небольшой эффект. В 1807 году Дания приняла решение присоединиться к континентальной блокаде, задуманной Наполеоном для экономического удушения Англии. Для небольшой страны это было равносильно самоубийству, ибо Великобритания тут же решила нанести превентивный удар и направила свой флот к датским берегам. 16 августа 1807 года Близко Копенгагена был высажен десант. Затем британцы разбили отряд датской армии у города Кёге, и столица Дании была блокирована. Со 2 по 5 сентября английский флот осуществлял артиллерийский обстрел Копенгагена. В ряде источников утверждается, что в течение трех ночей по Копенгагену было выпущено 40 тысяч ракет, 3 тысячи бранд-куглей, зажигательных снарядов 6412 бомб и 4966 ядер. По свидетельствам очевидцев, ракетами пробивались дома насквозь через несколько этажей. При этом погибло не менее 2000 жителей столицы. Было разрушено каждое третье здание. При обстреле использовались обладавшие зажигательным действием ракеты, из-за чего в осажденном городе вспыхнули пожары. Уже 7 сентября датский генерал Хинрих Пейман подписал акт о капитуляции, по которому Копенгаген и остатки изрешеченного обстрелом датского флота были переданы англичанам, а те обещали покинуть датские берега в течение шести недель. 21 сентября британский флот направился к родным берегам, уводя с собой конфискованные остатки датского флота, который с тех пор в прежней мощи так и не возродился. В британском парламенте по этому поводу развернулись жаркие дебаты. Одни говорили, что это была блестящая и крайне эффективная операция. Другие требовали принять резолюцию, осуждающую действия правительства в Копенгагене. Но, по сути, обстрел Копенгагена 1807 года показал беззащитность Дании, надежды которой остаться нейтральной были разрушены. И она оказалась насильно вовлеченной в войну. Которая в конечном итоге привела к потере ею Норвегии и превращению в одно из второстепенных с политической точки зрения государств Европы. А во многих германских странах после этого даже возник некий копенгагенский комплекс, то есть боязнь внезапного нападения Британского флота и превентивного уничтожения флота. При этом гордая Дания, даже потеряв остатки своего военного флота, не капитулировала. Генерал Хенрих Пейман был предан суду, а датское правительство обратилось за помощью к Франции. В результате, в конце октября 1807 года, был заключен Франко-Датский военный союз. И Дания уже официально присоединилась к устроенной Наполеоном континентальной блокаде. В ответ 4 ноября 1807 года Великобритания официально объявила войну Дании. А 7 ноября войну британцам объявила Россия, вынуждаемая к этому шагу условиями Тильзитского мира. В 1808 году на стороне Великобритании в войну вступила Швеция. Но основные события развернулись на востоке в ходе русско-шведской войны 1808-1809 годов. Об этой войне подробно будет рассказано ниже. А пока британцы захватили Транкебар, датскую колонию в Индии. Позднее два британских линейных корабля уничтожили датский линкор, которым командовал капитан Карл Яссон в сражении у острова Зеландия. И так продолжалось достаточно долго. Причем датские канонерки порой действительно показывали себя достаточно эффективными. Они нападали стаи на британские небольшие корабли и повреждали их, а один шлюп даже был захвачен и превращен в учебный корабль. Типичный пример. 20 октября. 1808 года скованный штилем корабль «Африка» под командованием капитана Джона Баррета едва пережил нападение 25 датских канонерских лодок и 7 вооруженных катеров под командованием коммодора Йохана Корнелиуса Кригера в проливе Эрисум. «Африка» потеряла 9 убитыми и 51 ранеными. Ночью датчане захватили корабль. Примерно то же самое происходило и в 1809-1810 годах. А, Например, 9 июня датско-норвежская флотилия из 21 канонерки и 7 минометных лодок атаковала британский конвой из 70 торговых судов у острова Сальтхольм вблизи Копенгагена. Датчанам удалось захватить 12 или 13 торговых судов, а также один из кораблей конвоя. В конце февраля 1811 года датские канонерские лодки с почти тысячей солдат на борту попытались вернуть себе захваченный британцами остров Анхольд в проливе Катагат. Но это привело к отступлению датчан с большими потерями. Развязка войны наступила только в 1814 году, когда рухнула Наполеоновская империя и Дания лишилась своего могучего покровителя. Русско-шведская война 1808-1809 годов Летом 1807 года императоры Александр I и Наполеон I заключили Тильзитский мир, и Александр предложил шведскому королю Густаву IV Адольфу, сыну Густава III и Софии Магдалены Датской, свое посредничество для примирения с Наполеоном. Как известно, одним из условий Тильзитского мирного договора было присоединение России к системе экономических и политических санкций, организованной Наполеоном против Великой Британии. При этом Россия должна была не только закрыть свои гавни для британских кораблей, но и склонить к этому Швецию. Однако шведский король отказался от такого союза с Россией против Англии и заключил союз с британцами. 16 ноября 1807 года правительство России в очередной раз обратилось к шведскому королю с предложением о сотрудничестве, но и не получило никакого ответа. Наполеон был взбешен, но Швеция все тянула и тянула. И тогда император французов, желая наказать Швецию, заключил союз с Россией, и Швеция оказалась в критическом положении. В конце февраля 1808 года русские войска, около 24 тысяч человек, вступили на территорию Финляндии, а в марте 1808 года Дания, по требованию Наполеона, объявила войну Швеции. Что можно сказать о Швеции? Длительное время это была могущественная и влиятельная страна в Балтийском регионе. Король Густав III, племянник Фридриха Великого, завершил плеяду великих шведских королей. Он много сделал для организации внутреннего уклада Швеции. Но его попытка правления без парламента вызвала гнев знати. Однако народ называл Густава III лучшим королем. Впрочем, он скоро обнаружил слабые стороны своей натуры. Смотря на народ как на бесправную массу, он считал себя вправе делать с ним все, что ему заблагорассудится. Он производил реформу за реформой, не считаясь народными нуждами. В конечном итоге Густав пал жертвой личной мести, Он был убит на маскараде в Стокгольмской опере 16 марта 1792 года. Дело отца продолжил его сын Густав IV Адольф, чей дядя герцог Карл Сёдерманландский находился при нем в качестве регента в период его несовершеннолетия. Но реальное правление в этот период осуществлялось министром, бароном Густавом Адольфом Рутерхольмом которого заключил в тюрьму Густав Третий, еще влияние на наследника нанесло большой ущерб престижу Швеции. Рутер холлем был вынужден разорвать тесные отношения с Францией и выйти из союза с ней под давлением России. А попытка свергнуть его правление была подавлена также не без помощи России. В конце концов, Рутер Холем все-таки заключил соглашение с Францией в апреле 1795 года. Но в ноябре 1796 года Густав IV Адольф достиг совершеннолетия и вступил в самостоятельное правление. Рутерхольм был отстранен от дел и в течение следующих 12 лет жил за границей. Когда Густав III умер, его сыну и наследнику, единодержавному монарху Густаву IV Адольфу было всего 14 лет. Таким образом, Швеция впервые за 95 лет со времени смерти Карла XI получила регенское правительство. Карл Ингвер Андерсон, шведский историк. Правление Густава IV Адольфа характеризуется возвратом к авторитарным формам и повлияло на международный авторитет Швеции. В марте 1794 года было достигнуто соглашение о нейтралитете со старым противником Данией, а в декабре 1800 года Швеция вступила в Лигу нейтральных стран но это событие было сведено на нет убийством русского царя Павла I. Казнь в 1804 году Наполеоном ни в чем не повинного герцога Энгиянского вынудила Густава IV Адольфа присоединиться к коалиции против Франции. Но конфликт с Пруссией задержал шведское военное вмешательство до тех пор, пока войска коалиции не были разгромлены при Аустралице. После Иенны, Кое-как удалось сохранить шведскую армию от уничтожения, хотя и ценой потери шведской помирания. После Тельзита царь Александр I подталкивал Наполеона к действиям против Швеции, чтобы заставить шведов принять континентальную блокаду. И в феврале 1808 года русская армия вторглась в Финляндию, находившуюся под шведским управлением. У шведов в Финляндии было 19 тысяч солдат и офицеров под временным начальством, Генерала Карла Клеркера. А вот главнокомандующий граф Велигелем Мориц Клинкспор все еще находился в Стокгольме, где все надеялись на мирное разрешение недоразумений. Сам король не доверял сообщениям о сосредоточении русских войск, и шведская армия не была переведена на военное положение. Война официально не была объявлена, но 9-21 февраля 1808 года русские войска перешли границу. А 18 февраля 1 марта граф Ф.Ф. Ф. Буксгевден вступил в Гельсингфорс. Шведские войска укрылись в Свябурге. 23 февраля 6 марта граф Клингспор отступил к Тамерфорсу, предписав всем разбросанным в Северной Финляндии отрядом стягиваться туда же. 27 февраля 10 марта Буксгевден предписал князю П.И. Багратиону преследовать Клинкспоры, а генералу Н. А. Тучкову постараться отрезать ему путь отступления. Сам же Буксгевден приступил к осаде Свяборга. В результате 26 апреля 8 мая 1808 года Свяборг сдался русским войскам, и победителям там досталось 7500 пленных, более 2000 орудий, огромные запасы продовольствия и боеприпасов, а также 110 военных судов. И только после этого последовало официальное объявление войны с русской стороны. В ответ Густав IV Адольф приказал арестовать всех находившихся тогда в Стокгольме членов русского посольства. Очень скоро на севере Финляндии дела приняли неблагоприятный для России оборот. Отряд Н.А. Тучковы уменьшился до 4500 человек. В одном из боев был тяжело ранен и взят в плен генерал М.Л. Булатов, а при Пулкила полковником Юханом Сандельсом был разбит отряд полковника Обухова, направлявшийся на подмогу к Булатову. Финны поднялись против русских и своими партизанскими действиями. Под начальством шведских офицеров стали наносить русской армии значительный вред. Участник той войны Фаддей Булгарин писал, Все финские поселения отличные стрелки, и в каждом доме были ружьи и рогатины. Составились сильные пешие конные толпы, которые под предводительством пасторов, ландманов и финских офицеров-солдат и солдат нападали на слабые русские отряды, на госпитали и умерщвляли немилосердно больных и здоровых. Разъяренная чернь свирепствовала, множество транспортов со съестными припасами и амуницией и магазины были разграблены. А возмущение было в полной силе, и народная война кипела со всеми своими ужасами. В конце апреля сильная шведская флотилия появилась у аландских островов, и при помощи восставших жителей шведов принудила отряд полковника Н.В. Вуича к сдаче. 3 мая контр-адмирал А. Будиска, занимавший остров Готланд, подписал капитуляцию, в силу которой его отряд, сложив оружие, был отправлен обратно в Либаву на тех же кораблях, на которых прибыл на Готланд. Отряды русских войск, действовавшие на севере Финляндии, были вынуждены отойти к Куопио. Впрочем, граф Клингспор не довершил своих успехов настойчивым преследованием, а остановился на позиции у деревни Салми, ожидая прибытия подкреплений Швеции. Пользуясь этим генерал-граф Н.М. Комянский 2 августа снова перешел в наступление. После упорных сражений при Куортании и Салме граф Клинкспор отступил по направлению на Ваасу и Нюкорлибю. А 2 сентября русские нанесли шведам решительное поражение в сражении при Орвайсе. Затем шведский десант под личным командованием короля Густава IV Адольфа потерпел поражение в сражении при Гельзинге. В восточной Финляндии генерал Н. А. Тучков, имея против себя шведский отряд Юхана Сандельса и отряд вооруженных местных жителей, держался в оборонительном положении. Высланный к нему на подкрепление отряд был остановлен действиями партизан. Но потом активность шведов улеглась, и граф Клингспор предложил Ф.Ф. Буксгавдану перемирие, которое было заключено. 17-29 сентября 1808 года. Но его не утвердил император Александр I. 15-27 октября 1808 года отряд Эна Тучковая, насчитывавший около 5000 человек, был разбит в сражении при Иденсальме, отрядом Юхана Сандельса. Но у того не оказалось достаточных сил для контрнаступления. И он вынужден был отступить к уля Граф Вильгелем Морис Клинкспор уехал в Стокгольм, сдав начальство генералу Карлу Клеркеру. А тот, убедившись в невозможности задержать русские войска, завязал с графом Каменским переговоры, последствием которых стало отступление шведов к Торнео и занятие русскими войсками в ноябре 1808 года всей Финляндии. Однако император Александр I не был доволен графом Буксгевденом так как шведское войско, несмотря на существенное превосходство русских, сохранило свой состав, и поэтому войну нельзя было считать оконченной. В начале декабря место Букс Гавдена занял генерал Б.Ф. Ф. Кноринг. Император повелел новому главнокомандующему немедленно и решительно перенести театр войны на шведский берег, пользуясь возможностью редчайшей в истории обычно не замерзающего залива перебраться туда по льду. По плану русского командования намечалось в 1809 году перенести боевые действия на территорию Швеции, овладеть Стокгольмом и уничтожить шведский флот. Для этой цели было сформировано три корпуса. На корпус П. И. Багратиона, 15.500 человек пехоты, до 2.000 человек конницы и 20 орудий, возлагалась задача занять Аландские острова и по льду Ботнического залива выйти на побережье Швеции. Северный отряд должен был двинуться к Торнео, а потом следовать к городу Умео, на соединение с другим отрядом, которому было предписано идти туда же из Васы по льду Ботнического залива, около Кваркинских островов, через пролив Кваркин. Но барон Кноринг оттягивал исполнение смелого плана и бездействовал до середины февраля. И тогда Александр I, крайне недовольный этим, послал в действующую армию генерала М.Б. Барклая де Толли, едва оправившегося после тяжелого ранения при Прейсиш-Эйлау, где ему раздробила правую руку. Барклай возглавил корпус, которому была поставлена задача форсировать по льду ботнический залив через пролив Кваркин, чтобы выйти на шведское побережье. Фаддей Булгарин, участвовавший в этой кампании, пишет, Барклай-де-Толли должен был с пятью тысячами человек перейти по льду через пролив Кваркин в Умео и соединиться с графом Шуваловым. Князю Багратиону с двадцатью тысячами человек назначилось выйти из Або и, пройдя по льду на Аланские острова, истребить находившиеся там под начальством генерала Дёбельна шведское войско, обезоружить жителей и идти на шведский берег. Три корпуса, соединяясь на шведском берегу, должны были быстро проникнуть к Стокгольму. Ширина пролива Кваркин составляет примерно 100 км. Зимой он замерзает, но сообщение по льду все равно остается чрезвычайно опасным из-за бесконечных полыней и трещин. К тому же бури часто взламывают лед и уносят его в море. В частности, в декабре 1808 года лед дважды ломался. А потом замерзал снова, нарастая неровными глыбами. Рекогностировки, проведенные Барклаем, показали, что шведы не догадываются о плане русских, но вот сам переход. Изучив обстановку, Барклай доложил наверх об отсутствии провианта, о недостаточной численности войск, о неимении полного комплекта боевых патронов, надежного офицера, квартирмейстерской части и карт. Из всего этого он сделал следующий вывод: следовательно. «С пятью тысячами человек мне идти туда нельзя». Аналогичный рапорт написал и главнокомандующий Б.Ф. Кноринг, говоривший об опасности пребывания на льду в жестокий мороз. Но на это граф А.А. Аракчеев, бывший тогда военным министром, ответил так. «Усердие и твердость русских войск все преодолеют». В ответ генерал Кноринг назвал все это безумной затеей. Он даже написал, что батальоны не фрегаты, чтобы ходить по заливам. И тогда непосредственное планирование операции было поручено Барклаю де Толли. А тот к тому времени уже понял, что его корпус не будет иметь и пяти тысяч человек. Дело в том, что часть корпуса задержалась на переходе к Ваасе. И у Михаила Богдановича в распоряжении оказалось всего около трех тысяч человек. Шесть батальонов пехоты и двести пятьдесят казаков при шести пушках. Ботнический залив, начинающийся у города Торнео. Расширяясь постепенно в обе стороны, при своем начале суживается между финляндским городом Васса и шведским Умео и образует рот пролива шириной около ста верст, называемого Кваркен. А между обоими берегами находятся группы островов, большая часть их состоит из голых необитаемых скал. Летом Кваркен опасен для мореходцев по множеству отмелей и по дна. Зимой он замерзает и представляет сухопутное сообщение между противолежащими берегами. Но этот зимний путь всегда опасен и затруднителен. Огромные полыньи и трещины во льду, прикрываемые наносным снегом, на каждом шагу угрожают сокрытыми безднами. Часто случается, что внезапные бури разрушают этот ненадежный помост суровой зимы и уносят его в море. Фаддей Булгарин. Русский писатель, критик и издатель. Конечно, невыполнимых приказов не бывает. И для русских воинов нет ничего невозможного. Но реальные действительности силы природы не всегда подчиняются одной лишь отваге. Впрочем, медлить было нельзя, а посему Барклай приступил к исполнению высочайшей воли. Диспозиция Барклая была следующая. Отряд, предназначенный к переходу через Кваркен, разделялся на две части. Первая часть под начальством полковника П.А. Филисова состояла из сотни казаков с войсковым старшиной Киселевым, двух батальонов Полоцкого мушкетерского полка и двух орудий. Вторая под начальством генерал-майора Б.М. Берга из лейб-гвардии гренадерского и Тульского мушкетерских полков двух сотен казаков и шести орудий. Всем этим войскам надлежало собраться на прилежащие к финскому берегу Кваркинские острова 5 и 6 марта 1809 года. В Асе оставался командир Лейб-Гвардии Гренадерского полка генерал-майор В.М. Лабанов с пермским мушкетерским полком. Он должен был занять город и Кваркинские острова наблюдать за спокойствием жителей, а по прибытии шедших на помощь Навагинского и Тенгинского, мушкетерских, а также 24-25-го егерских полков приказать им немедленно переходить на шведский берег для соединения с отрядом Барклая. Весь отряд собрался в назначенное время на Кваркенских островах. Однако один лишний день все же пришлось промедлить в ожидании подвод проводников и продовольствия. файдей Булгарин рассказывает. Войско провело 7 марта на Биваках, на необитаемом острове Вальгрунде, лежащем в двадцати верстах от берега. Взор терялся в необозримых снежных степях, и остров Вальгрунд, составленный из одних гранитных скал, казался надгробным камнем мертвой природы. Здесь не было никакого признака жизни. Ни одно деревцо, ни один куст тростника не оживляли этой картины бесплодия. Зима царствовала здесь со всеми ужасами, истребив все средства к защите от ее могущества. Стужа простиралась до 15 градусов, и войско оставалось на биваках без огней и шалашей. При расположении биваком, прямо на ледяных камнях, приказ Барклая был суров. Костров не раскладывать, шалашей не ставить, а часовым глядеть в оба. Солдатам выдали почерки водки, но она не могла спасти от лютого холода. Солдаты подступили к Михаилу Богдановичу с одним-единственным вопросом. «Как же греться, ежели костров разжигать нельзя?» Можете прыгать, невозмутимо ответил их генерал, сам деливший с солдатами все тяготы похода. Военный историк генерал Аи Михайловский Данилевский дополняет этот пугающий рассказ. Войско провело 7 марта в необозримых снежных степях и среди гранитных скал, где не было признаков ни жизни, ни куста, ни тростинки. 8 марта, в 5 часов утра, отряд тронулся с грунда в Открытое море. Первое отделение Филисова шло впереди. За ним следовало второе — Берга, при коем находился Барклай-де-Толли. Резерв состоял из батальона лейб-гренадерского полка и двадцати казаков. На первом шагу началась борьба с природой. Сверепствовавшая в ту зиму жестокая буря, сокрушив лед, разметала его на всем пространстве залива огромными обломками. Подобно учесом возвышались они в разных направлениях, то пересекая путь, то простираясь вдоль по дороге. Вдали гряды льдин похожи были на морские волны, мгновенно замерзшие в минуту сильной зыби. Надобно было то карабкаться по льдинам, то сворачивать их на сторону, то выбиваться из глубокого снега. Холод не превышал 15 градусов, и погода была тихая. Иначе в Юге обыкновенное, в всех широтах, явление могла взломать ледяную твердыню и поглотить войско. Хотя каждая минута была дорога, но солдатам давали отдых. Они едва могли двигаться от изнурения. Лошади скользили и засекали ноги об острые льдины. Артиллерия замедляла движение отряда. К орудиям, поставленным на полозе, отрядили 200 рабочих и, наконец оставили пушки позади под прикрытием резерва. К шести часам вечера, пройдя 40 верст за 12 часов, войско прибыло на шведский остров Гаден, предварительно занятый Киселевым, который с 50 казаками и 40 отборными стрелками полоцкого полка напал на шведский пикет и по упорным сопротивлению, рассеял его, но не смог, однако же, взять в плен всего пикета отчего несколько солдат спаслись на шведский берег и известили тамошнее начальство о появлении русских на Гадене и Гольме. Острова так также бесплодные, как и лежащие у финских берегов. С трудом можно было достать немного дров. Большая часть войск провела ночь без огней. Все представлявшиеся доселе трудности казались забавой в сравнении с Сим-переходом. Надлежало идти без дороги по цельному снегу выше колена, в стужу свыше 15 градусов, и русские перешли таким образом 40 верст за 18 часов. Достигнув устья реки Умио, изнуренные воины едва могли двигаться от усталости. Невозможно было ничего предпринять, и войско расположилось биваками на льду версти от неприятеля, находившегося в деревне Текнес. Из числа шести кораблей, зазимовавших в устье, два были разломаны на дрова, и войско оживилось при благотворной теплоте бивачных огней, которые почитались тогда величайшую роскошью. Казаки того же вечера вступили в дело и после сильной перестрелки отошли в свой лагерь. Между тем, первое отделение, при котором оставалась вся артиллерия, Нашло неприятеля, готового к сильной обороне на острове Гольм. Меткие карельские и саволакские стрелки и васовский полк занимали крепкую позицию в лесу, защищаясь окопами, сделанными из снега. Русские напали на них с фронта 9 марта в 5 часов утра и встретили отчаянное сопротивление. После сильной перестрелки полковник Филисов послал две роты гренадер в обход, чтобы напасть на шведскую позицию с тыла. Тогда шведы начали быстро отступать по дороге к Умио, теряя множество убитыми и ранеными. Но трудность в движении артиллерии препятствовала первому отделению быстро преследовать неприятеля, и оно едва успело к вечеру достигнуть селения Тефте, лежащего на твердой земле в 15 верстах от города Умио. Фадей Булгарин, русский писатель, Критик и издатель. А вот еще несколько весьма красноречивых деталей из рассказов Адея Булгарина Пот лился с чела воинов от крайнего напряжения сил, и в то же время пронзительный и жгучий северный ветер стеснял дыхание, мертвил тело и душу, возбуждая опасения, чтобы, превратившись в ураган, не взорвал ледяной твердыни. Кругом представлялись ужасные следы разрушения. И эти, так сказать, развалины моря напоминали о возможности нового переворота. Барклай де толи предполагал сделать нападение на город Умио с двух сторон. Первому отряду приказано было следовать прямым путем на твердую землю, завязать перестрелку с находившимся там противником, но не напирать сильно, рассчитывая время таким образом, чтобы второй отряд успел прибыть к устью реки Умио. В полночь второй отряд при котором находился сам Барклай, выступил с острова Гаден. Говоря об этом переходе, современники уподобляли его переходу Суворова через Альпы. Сам барклай де Толи потом писал в рапорте. Переход был наизатруднительнейший. Солдаты шли по глубокому снегу, часто выше колена. И сколько ни старались прийти заблаговременно, но будучи на марше 18 часов, Люди так устали, что на устье реки, принуждены мы были бивакировать. Неприятельские форпосты стояли в виду нашим. Понесенные всем переходе труды, единственно, русскому преодолеть только можно. События под Умео генерал Михайловский-Данилевский описывает следующим образом. «Шведами в Умео командовал граф кронштедт У него было не более одной тысячи человек, он стоял спокойно, как будто в мирное время. Остальные войска его были распущены по домам. Только что накануне узнал он от спавшихся с острова Гадана солдат своих о приближении русских, и не успел по скорости принять мер обороны, полагая, как после сам сознавался, переход через Кваркин невозможным. А между тем, десятого, с рассветом Барклайда Толи, атаковал и опрокинул передовую цепь его. Казаки и стрелки, выбившись из глубокого снега, в котором вязли двое суток, обрадовались, выйдя на гладкую дорогу, быстро понеслись за неприятелем и были уже в одной версте от Умио. Убедясь в превосходном числе русских сил и справедливо заключая, что эти русские одолели препятствия перехода через Кваркин, то явились на шведский берег, с решительностью искупить победу во что бы то ни стало. Граф Кронштадт не хотел вступать в дело, не обещавший ему успеха, и вознамерился остановить дальнейшие действия нашей переговорами. Он выслал переговорщика, предлагая свидание с Барклаем де Толли. Ему отвечали, что наступательное наше движение ни под каким предлогом остановлено быть не может. Но если он требует пощады, то должен явиться сам. Вслед за тем граф Кронштедт приехал к Барклайду Толли. Получается, что Барклай де Толли, как тогда писали, ознаменовал себя подвигом беспримерным в военных летописях. Выступив из Вассы 7 марта, он пустился по льду Ботнического залива, Кваркина и после двух ночлегов на морозных биваках, без огней, достигнул шведского берега, где 10 марта сбои взял Умио. Подвиг этот до того напугал неприятеля, что шведский главнокомандующий генерал кронштедт пользуясь тогда же происшедшую в Швеции перемену управления, предложил покорителю Умио перемирие, принятое Барклаем де Толли немедленно, но с условием оставления за Россией и города Умио и всей Вестерботнии, составляющей почти третью часть шведских владений. Вышесказанное нуждается в пояснениях. Действительно, начальник шведских войск граф кронштедт прибыл к Барклаю и доложил ему, что вся Швеция желает мира, а король Густав IV Адольф лишен престола, о чем уже за 8 дней последовало всенародное объявление. Этот король в ходе войны, несмотря на неудачи, упорно отказывался от заключения мира. Более того, он ввел непопулярный военный налог и к тому же разжаловал более сотни гвардейских офицеров из знатнейших семей за трусость. Проявленную на поле боя. После этого в его окружении стала зреть мысль об отрешении короля от власти. В заговоре участвовали многие высшие офицеры и чиновники, а во главе его стоял генерал-адъютант Карл Юхан Адлер Крейс. 13 марта 1809 года заговорщики ворвались в покои короля и взяли его под стражу. 29 марта Густав IV Адольф отрекся от престола и вскоре он и его семья были высланы из страны. Итог событий в Стокгольме был таков. Произошел государственный переворот. Гвардейские полки свергли Густава IV Адольфа, а новым королем избрали его дядю, герцога зюдер ступившего вступившего на престол под именем Карла XIII. Узнав об этом, Барклай, как пишет Феддей Булгарин, поступил следующим образом. Он решился пожертвовать собственным словолюбием, общей пользе и достиг цели своего предначертания, без пролития крови. Ему легко было одержать блистательную победу над изумленным неприятелем, но он предпочел средства «человеколюбивые». По заключенному с графом Кронштеттом условию, город Умео и вся Вестерботня, составляющие почти третью часть всего шведского королевства, уступленное русскому оружию. Того же дня, 10 марта, русское войско вступило с торжеством в город. В стенах его в первый раз развивались победоносные неприятельские знамена, и в первый раз слышались звуки русского голоса. Шаведы с удивлением смотрели на русских. Каждый воин казался им героем.